Глава 4. Смерть — это лишь начало пути. Главное — с него не сворачивать. И не забывать. с цепи зубы и вперёд. Меня выбросило на до боли знакомую каменную плиту, наполовину утопленную в сухой рыжей земле. Рядышком покачивалось на каменном столбе тряпичное пугало без шляпы и рук, зато с тремя ногами. Деревянная нижняя челюсть с треском захлопнулась, пугало стала похожа на щелкунчика. «Путник, сойди с плиты, не гоже стоять здесь!» Запинаясь, выговорила повешенная игрушка. Так я и поступил, оглушенно шагнув вперед, уходя с холодного камня точки возрождения. Шагнул, и едва не рухнул, споткнувшись о нечто живое. Орбит. Облаченный лишь в подгузник, на плите сидел лысый эльф, поджавший голые колени к груди, и вперев пристальный взгляд в далекий горизонт. В его обгрызенном по краям ухе покачивалась серьга в виде знака бесконечности. «Чего расселся?» — буркнул я, старательно глуша злость. «Не орбит виноват в том, что я улетел на Возрождение. Скорее наоборот. Из-за меня лысый эльф погиб в бою, и я втравил его в это приключение. И его самого, и маманта Колывана». Просто моё озлобленное и одновременно перепуганное нутро требовало разрядки. А когда ты зол, то ищешь отдушину для рвущей тебя на части злости. Тут уже не до справедливости. Однако я сдержал своё злое, испуганное нутро. Нутро, озлобленное из-за смерти, перепуганное из-за дочери. «Где Роско?» «Роско!» — завопил я, что есть мочи. Крутнулся в другую сторону и снова крикнул. Роска вдруг услышит. Надежда слабая и глупая, но всё же это надежда. В несколько быстрых манипуляций вытащил на экран интерфейс питомцев. И зло выругался, увидев сообщение, оповещающее, что тиран далеко от меня, и я не могу призвать его голосом. Тут нужен простенький свисток из звериной лавки или схожий артефакт. Но его нет. Придётся бежать в ближайший город. Именно бежать. Свитков телепорта у меня нет. На мне лишь подгузник, худо-бедно прикрывающий чресла. «Путник, сойди с плиты, не гоже стоять здесь!» выговорил тряснутый голос куклы, болтающейся на столбе и с глухим стуком ударяющейся об него. «Орбит!» — не выдержав, рявкнул я. «Уйди с плиты, иначе он не заткнется. Пошли уже. Знать бы еще куда, мать!» Вокруг ничего грёбаная пустошь, тянущаяся в бесконечность по всем долбанным направлениям. В одной стороне что-то вроде пологих рыжеватых холмов, в противоположной едва-едва различимый силуэт высоченного и сурового горного хребта. «Путник, сойди с плиты, не стоять здесь!» «Ты что, нарочно, что ли? орп Тут я и осёкся, впервые пристально взглянув в лицо эльфа. Абсолютно пустое. И застывшее лицо. Глаза смотрят в одну точку. Губы плотно сжаты. Тихо подрагивают пальцы рук. Какого чёрта? Орбит. Я толкнул друга в плечо. Эй! А в ответ тишина. Мёртвых с косами пока нет, но уже страшновато. Проблема с игровой системой? Чего он застыл? Орбит, эй, подъём, ну же! Рос. Голос знакомый но при исполненной озабоченности и грусти одновременно. Из полыхнувшей вспышки телепорта выскочила девушка в неизменном чёрном кожаном костюме. «Рос, не трогай его. Бесполезно». «Не понял тебя, что значит «бесполезно», — признался я. «Чёрная баронесса, послушай, у тебя в воздухе никого нет. Дракона там. Мне бы дочь высмотреть с высоты лебединого полёта. Она верхом на черно белом волке. Мне хотя бы направление укажите». «Уже ищут» кивнула баронесса и шагнула мимо меня к брату. Рывок, и изящная девушка одним лёгким движением переместила орбита с плиты, усадив под куклой, у основания каменного столба. Повешенная трёхногая игрушка с облегчённым треском захлопнула челюсть и замолкла. — Что с ним? — уже с куда более сильной озабоченностью спросил я, опускаясь на колено и вглядываясь в застывшее лицо орбита. — Какого лешего происходит? — Он умер, — пояснила глава неспящих. «Чёрт!» «Да ну, такие я тоже! Но я же не сижу, обняв коленки и не смотрю, куда попала «Действовать надо, орбит! Эй, очухайся! Эй, эй, эй!» «Рос!» — звенящим голосом рыкнула чёрная баронесса. «Бесполезно, не трогай его. Он умер. Для него смерть в игровом мире не просто игровой процесс. Орбит Хрустилиана умер. И теперь он решает, кем ему стать на этот раз. В кого переродиться» куда вынесет его великий бесконечный круговорот перерождения. «А?» — вылупился я, чувствуя, как отвисает нижняя челюсть. Прямо как у деревянной куклы с тремя ногами. «Что за чушь? Я половины не понял из того, что ты сказала. Вот честно». «Какие?» — призналась чёрная баронесса. «Просто повторяю его слова. Рос бесполезно. Это не первый и не последний раз. Далеко не первый раз». Для него смерть в Вальдире — это как смерть в настоящем мире. И, по его словам, после смерти душа отправляется к началу какого-то чертового круговорота, и на одном из его витков ее выбросит вновь к началу начал, где он переродится в кого-то. «Хватит нести этот бред!» Мой бешеный крик разнесся на пару километров в стороны никак не меньше. Ухватив орбита за плечи, я бешенно затряс его, выкрикивая злобные слова ему в лицо. «Подъем, крендель лысый, тут у нас дел до хрена, ты в медитацию впал». «Тоже мне, Будда, подъем, дочь пропала, колыван непонятно где, тиран тоже пропал». «А ты тут сидишь, твоя сестра свихнулась на хрен про какой-то круговорот и перерождение говорит. Не иначе она головой в переплет Библии ударилась с утра пораньше, слышишь? Горе у тебя в семье, сестра твоя спятила к чертям». «Так что подъем, мужик, из вашей семейки только ты теперь остался нормальным, а дел впереди немерено». «Так что встал, ноги в руки, задницу на плечи и помчался в темпе хромого вальса разыскивать ребёнка. Интересно, где её искать, а? Я твоей сестре говорю, помоги дочь искать а она мне нудным голосом в ответ. Великий круговорот перерождения! Чёрт!» «Болеет она!» Вздохнул рывком отмерший орбит, легко поднимаясь на ноги и с глубоким состраданием, глядя на застывшую, словно соляной столбик, баронессу. «Пошли, пошли!» С готовностью кивнул я, и, подступив к чёрной баронессе, попросил. «Дай в долг два свитка переноса, не жмись!» Глава не спящих, не говоря ни слова, молча протянула мне два свитка телепортации, и спустя миг мы с лысым эльфом уже умчались прочь. Уносящий нас магический вихрь оставил на рыжей пустоши обрывки наших слов. «Ты бы её к доктору сводил!» «Не поможет!» Чёрная баронесса осталась в одиночестве. У каменной плиты — столба, и висящий там трёхногой куклы. Чем порадовала территория около мёртвого исполина двух парней в подгузниках? Мясорубкой. Лихой мясорубкой, раскрученной на всю мощность. Магия телепорта мягко опустила нас на землю в двух шагах друг от друга и в двадцати метрах от уже сворачивающейся скоротечной драмы. Быстрый взгляд позволил мне определить как минимум пять боевых кланов Вальдира, устраивающих лихую свистопляску около разбитого исполина, и под стенами небольшой крепости золотых тамплиеров. Древожуй, огненные ястребы, свет мессии, сумрачная тень, подгорные короли. А вон и парочка бойцов клана Лезвия Страха. И все увиденные мною бойцы изо всех сил стремились причинить золотым тамплиерам как можно больше боли путем убийства и разрушения. Нас не было здесь минут пять, может, шесть. И за это время сюда явилось столько кланов, пусть и далеко не полном составе. Скорее всего, каждый клан послал столько свободных игроков, сколько было в наличии. Крайне сомневаюсь, что все из прибывших игроков вдруг люто возненавидели тамплиеров. Их кто-то сюда позвал. И я догадывался, кто, учитывая, что среди разномастных бойцов в разноцветных плащах и под разноцветными плащами, часто мелькали бойцы клана неспящих. Боевой альянс кланов. Под низкими облаками парило несколько драконов и огромных птиц. И все как один были недружелюбны к тамплиерам. Вниз падала пара объятых синим и оранжевым пламенем комков перьев, иначе канувшие в лету воздушные силы храмовников. Это настоящий геноцид ёлки-палки. В древние времена настоящих тамплиеров примерно так и вырезали, только без магии и драконов. Однако меня мало занимала разборка, хотя своего обидчика я быстро отыскал взглядом. Благо, они были рядышком стоя прямо над нашими с орбитом останками, с густками тумана. Так вот. Алый Барс за прошедшие пять минут не справился с конным воином, недавно отправившим нас на Возрождение. Он даже коня у него не убил. Остальные игроки, не спящие ли их союзники, не вмешивались, наблюдая за схваткой с дальнего расстояния. Это настоящий поединок. Один на один. Недавно я уже восхищался боевым умением Алого Барса, Сейчас моё восхищение стало двойным. Если можно так сказать, противник Барса ничем ему не уступал. Каждый удар блокировался, отводился в сторону или проходил мимо цели. Управляемая волей всадника лошадь буквально танцевала, крутилась и наносила удары копытами, кусала, наваливалась грудью и боками, стягала хвостом по глазам. Тут было на что засмотреться. Оклятая яростная брань всадника добавляла нехилую дозу реалистичности. «Падаль, скверно, отродье гнилие, приспешник зла!» Конный воин из клана тамплиеров не затыкался ни на секунду. И я впервые смог рассмотреть его в деталях, пока мы с лысым эльфом на пару изображали из себя голых разведчиков, пытаясь добраться до своих останков. Хромовник в необычном доспехе, представляющем собой странную конструкцию из кольчуги, толстых пластин, части керасы и прочих металлических штук. Тут точно штучная работа работал какой-то серьёзный кузнец, с нехилым воображением и подчётко определённый заказ. Уровень воина 220 ровно. Плюс тут явно замешана нехилая доза божественного теста, ибо над головой воина нет-нет, домелькает да какая-то штука, сильно смахивающая на настоящий нимб, ну или на ауру на худой конец. Имя? Имя ужасное. Прямо на самом деле ужасное. Фагнир Некроз. Аж в дрожь бросает. Или это от воспоминания о том, как этот гад меня прибил? В любом случае, о месте я пока и не помышлял, стремясь подобрать штаны и дать дёру. И то, и другое получилось у нас отменно. Спустя три минуты мы уже бежали прочь. Лысый эльф — призыватель духов. И человек — боевой маг. За нашими спинами раздавались звуки ожесточённой схватки. По сторонам вспыхивали зарницы массовых телепортов. Оттуда выпрыгивали новые воины, тут же вступая в схватку на той или иной стороне. Кстати, о клане «Жрецы-первозданные» я слышу впервые, и они явно на стороне тамплиеров. Лишь бы смыться. «Где Колыван?» — набегу поинтересовался я. «Сейчас позову!» — отозвался Орбит, доставая из кармана короткий обрубок бивня, превращенный в манок для мамонтов. Над рыжей землей пронесся долгий и протяжный зов. «Твою за ногу! Один я, придурок, не удосужился прикупить свисток из волчьего клыка!» хотя целые связки их болтались за прилавком в звериной лавке. «Всего не предусмотришь». Издалека послышался трубный ответ, и мы сменили направление бега. Один питомец себя обозначил. Мамонт, отмеченный божественным дуновением, отозвался. «А где же легендарный черно-белый волк с девчонкой-подростком на спине?» м? хреново из меня папа». «Она умна», — будто прочитав мои мысли, добавил орбит. «И непоседливо». «Просто ждать не станет». «Что-нибудь да учудит. Понял я его правильно. «Надо найти её побыстрее». Колыван повёл себя как танк. Снёс к чертям нейтрально настроенную берёзовую рощицу и прямым курсом двинулся к нам, вырывая бивнями всё встречающееся на пути, будь то кустик или пригорок. Одно я заметил сразу. Судя по неуклюжему аллюру, по знакомому косолапому топанью, Мамонт шёл полным ходом но двигался куда медленнее, чем раньше. «Божественные дары спадают?» — спросил я. «Да, при каждой смерти, только легендарность вечна». «Легендарность смертью не смыть», — согласился я, испытывая законную гордость за своего легендарного волка-тирана. «Понятно. Теоретически богов можно убедить, и они отметят частичкой своей силы множество зверей вальдира И тогда само понятие статусности уровня легенда станет ненужным. Зачем охотиться за легендарными пэтами, если можно пойти более лёгким путём? Всего-то снискать благосклонность одного из многих божеств. Так и делают те игроки, кто не столь удачлив, как я, но при этом жаждет иметь в собственности особо могучего зверя. Теперь ясно, почему могущественная чёрная баронесса искала себе именно уникальную легендарную зверушку когда громада доисторического слона финишировала рядом с нами и застила собой солнце, я испытал подлое облегчение. Привык я-таки путешествовать на спине могучих животных или же в комфортной повозке. А вот от путешествия на своих двоих отвык кардинально. Совсем я зажрался. Впрочем, мои возможности и средства позволяют. За чужой счёт не катаюсь. «Роско!» — завопил я, забравшись на спину колывана. «Эй! Буся!» — проинформировал меня Орбит, глядя в сторону, откуда мы пришли. «Мы не тебя звали!» — не слишком добросердечно буркнул я, когда на спину зверя мягко приземлилась чёрная баронесса. «Я в курсе!» — фыркнула та, отбрасывая в сторону смятый в лепёшку металлический предмет. Я не сразу опознал в нём сплющенный рыцарский шлем. «Интересно, а в шлеме была чья-нибудь голова, когда его сжимали?» «Не нашли, Роско? Имя, кстати, то еще ты выбрал. Недолго думал, да?» «Нормальное имя», — не согласился я. «И да, не нашли еще, как видишь. Тебе чего? Только не надо снова бредить про круговороты, ладно? Если тебя в детстве выбросило с карусели, не стоит всех своим горем грузить». «Ты редкая личность». С прищуром взглянула на меня черная баронесса, расстегивая ворот кожаной куртки коротко пискнуло. Из-за ворота показался любопытный нос, а затем и мордочка совсем небольшого трёхцветного зверька. Ласка. 23 уровень. Хищность видна по повадкам и по хозяйке. Они прямо идеально смотрятся вместе. И только сейчас я заметил вплетённые в чёрные волосы девушки серые и белые ленточки, складывающиеся в замысловатый узор. Теперь они обе трёхцветные, что подчеркнуло их единство. Ну и плюс витающий над лаской клановый символ неспящих говорил о многом. Равно как и крохотная корона рядом со знаком и именем владелица. Так и написано. Можно сказать, сей зверь принадлежит главе клана неспящих. И зверька лучше не трогать, иначе случится очень нехорошая история. То бишь для посвященных надпись означает буквально следующее. Крайне высокое напряжение. Не влезай, распылит нафиг. А ещё, помимо всех грозных знаков о принадлежности, имелось короткое имя над пространным описанием. «Буся». «Буся», — выдохнул я. «Буся», — хрюкнул орбит. Следующая минута оказалась занята гомерическим хохотом двух парней, валяющихся на спине из гигантского мамонта, несущегося во весь опор. «Чего ржёте, придурки? Чего хохочете?» «Буся!» Обхохотать хохотать ещё сильнее, выбор чёрной баронессы мы не успели. Глава не спящих выпустила зажатый ворот, трещавший без рукавки орбита, когда успела до него добраться и схватить, я не видел. Круто развернулась и взглянула назад, на быстро удаляющийся замок золотых тамплиеров. Дракон обнаружил черно-белого волка и ребёнка у него на спине. Где? В этом-то и беда. Они за нашей спиной и быстро приближаются к замку. А-а Вырвавшемуся из моей глотки воплю, позавидовал бы и главарь троглодитов. Пока я выражал отцовскую злость, как? Она пошла на дискотеку, хотя я запретил? Остальные действовали. Спина колывана накренилась, как палуба торпедного катера, крутым поворотом выходящего на атакующую прямую. Стоптав несколько хилых деревцев, разбив левым бивнем большой валун, мамонт развернулся и тяжело побежал обратно. Вцепившись в стреломет я лютым взором оглядывал окрестности, надеясь узреть улепётывающий черно белый зад питомца. Плюс ждал оповещение от системы, что мой пэт вновь в зоне доступа простого окрика. «Топчи!» — велела чёрная баронесса, и её радостно ухмыльнувшийся брат, ни на секунду не задумываясь, отклонил колывана на один градус в сторону. Появившийся из всполоха телепорта игрок, не из наших, успел лишь повернуть голову, его глаза с жёлтыми зрачками резко расширились, и тут на него налетел многотонный зверь. Я услышал отчётливый хруст, лязг, стон сминающейся брони, треск разламывающегося оружия. Стосемидесятый уровень. Эльф. Лучник. В средней броне. Металл и дублёная кожа. Большой мешок. Красивый лук. Огромный колчан. Костяной шлем, кажется, черепушка гориллы. И всё это, включая их владельца, влетело под тумбы ног мамонта и попало под его пресс. Мы слышали не треск костей игрока, Отрезки его повреждающейся и уничтожающейся экипировки. За нами остался лишь скорбный серебристый сгусток тумана. За мгновение до того, как Колыван ударил игрока, я чудом успел увидеть два молниеносных движения баронессы, что-то метнувшие в спину еще ни о чем не подозревающие жертвы. Вот это класс! Удар черной баронессы наверняка принес двойной мощный крит. Оружие у нее точно не из простых что-нибудь вроде закалённых в гномье и кузнице мифриловых метательных ножей или сюрикенов. Остаток жизни несчастного лучника забрал последующий мощнейший удар и вес колывана. Грубо говоря, игрока прострелили, и он влетел под асфальтовый каток. На всё про всё ушло около четырёх секунд. Четыре секунды, и мощного игрока-лучника отправили на перерождение. Злая судьба выбросила его не в том месте и не в то время. «Роковое проведение Вот эти слова зашебуршились у меня в голове, пришедшие туда от чтения приключенческих романов во время отсидки в снежной глухомане В любом случае чёрная баронесса отреагировала молниеносно, убрав с игровой доски пешку противника. А может, фигуру рангом повыше. Не зря же лучник с таким большим луком вывалился так далеко от общей свалки. До них ещё полкилометра. Прекрасное расстояние для опытного стрелка с хорошим оружием. Он бы много критов наделал, этот друг тамплиеров. 400 метров до общей свалки. Колыван сворачивает, и мы идем под пологим углом в сторону, обходя бойню. Над мелькающим в драке оружием вспыхивает огненная зарница. Всех накрывает мощный удар массовой магии. 300 метров. С пронзительным криком в притирку к нам пролетает огромнейший черный дракон. В один миг странным образом обнимает себя сложенными крыльями и крутым пике врезается в стену вражеских воинов. Мне показалось, что я попал в кошмарный зал боулинга, либо оказался на игре в городке. Кегли разлетелись во все стороны. Дракон раза в четыре больше колывана, тяжелее его в 10 раз. Такая вот лишь частично понимаемая многими физическая данность. Драконы — одни из самых тяжелейших обитателей Вальдира. 200 метров. Поднявшийся на лапы дракон принялся весело крутиться подобно озверевшему волчку. Установленный на его шее шест с боевым флагом неспящих лишь подчеркивал сходство. Ещё до падения зверя с него спрыгнуло около десяти игроков, что теперь носились вокруг драконного волчка, нанося удары по кричащим и пытающимся отскочить врагам. При этом они пробегали в притирку к дракону, проносились под его шипастым хвостом булавой, опрокидывали врага на землю и покидали место за секунду до того, как по нему прокатится бронированная чёрная смерть. Их ни разу не задело, не отшвырнуло, хотя критических моментов было не счесть. Случайностью это уже не назвать. Это тщательно выверенный, крайне эффективный и многожды повторённый на тренировках боевой танец. Или схема, или действо. Каждый называл по-своему. Суть — это неумение. Это именно тренировка, когда ты, как и в реальном мире, многожды повторяешь одно и то же, дабы запомнить навсегда и овладеть в совершенстве. И вот он страшный итог. Беспорядочно кувыркающийся и крутящийся по полю боя громадный дракон и буквально танцующие вокруг него воины. Сплошная лавина ударов, совместный натиск. Беспорядочная картинка боя, которую может понять лишь посвященный. А разобраться противнику некогда ибо их постоянно сбивает с ног, отбрасывает и вбивает в землю, а удары игроков довершают дело. Вот результат жёсткого управления боевым кланом, когда клан-лидер не позволит со кланом просто шарахаться по округе и кичиться крутыми клановыми эмблемами. Их время проходит на клановых локах, на боевых дворах, за высокими стенами, где они тренируются и тренируются изо дня в день. 10 метров. 5 метров. Мы проносимся мимо битвы, как метеор пролетает мимо двух столкнувшихся лоб в лоб астероидных полей. И по всем законам природы и волшебства нас тут же задевает облаком осколков — стрелами, магическими зарядами, прочими снарядами, пролетевшими мимо цели или отрикошетившими от неё. Вокруг нас причудливыми зигзагами понеслась летящая смерть, отлетающая от выставленного чёрной баронессой магического щита при помощи алой пульсирующей сферы, небрежно активированной и брошенной лысому эльфу орбиту. Тот столь же небрежно повертел спасающую нас сферу в руках и, пожав плечами, бросил её в хобот колывана. Тот, повертев сферу в хоботе, небрежно подбросил её вверх. Нафиг, мол, эту фигню. В диком броске, уподобившись баскетболисту Джордану, я поймал стеклянный шар и при этом умудрился приземлиться обратно на колывана, у самого хвоста тяжелое и прерывисто дыша, я злобно воззрился на баронессу. «Ну ты нашла, кому бросить!» Та пожала плечами. Чувствуется семейная кровь. Правда, похожая в меньшей концентрации. И произнесла. «Налево, у той горки». «Уже вижу». Процедил я, глядя, как из-за небольшого бугра, поросшего кустарником, вылетел здоровенный волчар крайне знакомого окраса и гигантскими прыжками помчался вперёд. Мы ринулись следом, добавив безумия в этот мир. Травоядный мамонт ринулся вслед за хищным волком. «Если догоним, цепляй её хоботом!» Зло проревел я и тут же зажал рот руками, ибо колыван на полном ходу проскочил через ядовито-синее туманное облако, ползущее над землёй. Пронесло. Всех, кроме мамонта. Зверь затрясся, бока заходили ходуном, а затем животное выправилось и успокоилось. Не хватило мощности у непонятной отравы. Перед глазами мигнуло сообщение — Тиран вошёл в зону досягаемости моего окрика. Клич хозяина снова действенен. «Тиран!» Эхо моего рёба в ужасе заметалось по местности, заставив промахнуться одного из арбалетчиков врага. «Стой!» «Есть!» Зверь круто затормозил, задрав зад вверх и взрывая передними лапами землю. А моя дочь уподобилась пташке, сорвавшись с лохматой спины тирана и устремившись вперёд. Шлёп, и Роску закувыркала по траве. «Таких отцов пристреливать надо», — заметила чёрная баронесса, с состраданием наблюдая за беспорядочным кувырканием будущей богини по грязи. «Хм...» — выдохнул я с диким беспокойством, следя за невольными акробатическими трюками Роски. «Может, в цирке её отдать?» «Будет покровительствовать циркам мира Вальдира. Будут в честь неё убивать клоунов, распластав их на жертвенной цирковой арене. Причём делать это ровно в полночь. А вместо музыки будет звучать дикий волчий вой. «Господи, что за хрень лезет в мою голову? Какая цирковая богиня!» «Роска!» Затормозивший мамонт выдал фокус почище моего тирана, умудрившись сократить тормозной путь до пары метров. И в результате я повторил недавний полёт дочери, пропахав мордой землю. Да уж, яблоня от яблока недалеко падает, всего-то метрах в двух. «Да, папа». «Ох!» — простонала Роска, держась за голову. «Вишню обзагривок! Какого лешего тиран встал, будто его за ябки схватили!» «Ох!» — выдал я, плюхаясь назад. Мимо нас на жёлтом жеребце проскакал неизвестный мужик со шпагой, уносясь от тройки очень злых игроков. За ними крайне быстро на своих двоих бежал игрок Барт с огромным банджо, исполняя всем известную старинную песню кантри «Катн Най Джоу». «Молодец!» С большим одобрением протянул сидящий меж мамонтовых ушей Орбит. «Ты хвали, хвали!» — прорычал я. «Я хвалю, хвалю!» — закивал лысый эльф. «Цела, цела!» — отрапортовала бодро Роско, помогая мне встать. «Помогая мне встать!» «Вот она, старость!» «Ты в порядке, пап?» «Я в порядке, милая!» Суетливо закивал я, не беря в расчёт повреждённое здоровье и самолюбие. «Я сейчас». Дочь полыхнула глазами и испарилась, умчавшись за крайне знакомый холмик. «Чёрт! Здесь же всё и началось. Именно под этим холмом хныкал какой-то плаксивый гад. Там же был его глаз. Мы вернулись обратно». «Точно подмечено. Будущая богини очень самостоятельные Не раздумывая, сделала небольшой круг и бросилась на помощь. «Стоп. Почему мне это так знакомо? Где я уже это слышал?» не раздумывая, бросилась на помощь. Прямо вот в голове крутится. Дальше всё покатилось по классической схеме. Злой отец — добрая дочь. В несколько не слишком изящных прыжков я добрался до чёртового холма, обогнул его, схватил дочь в охапку и, не обращая ни малейшего внимания на её протестующие вопли, потащил её к топающему навстречу мамонту. Несколько следующих мгновений слились в череду криков, движений, прыжков и хватаний за всё, что под руку попадётся. Как результат, мы вновь в полном составе оказались на загривке мощного мамонта. «Бинго!» — счастливо заорал, явившийся фиг его знает откуда шёпот, успевший не только незаметно добраться до нас, но и вновь занять своё место. Выглядел, однако, тихушник просто страшно. Его облик настолько поражал воображение, что мы невольно шарахнулись от него подальше, едва не свалившись вниз. Но сейчас было не до этого. Я куда больше внимания обратил на место, указанное распухшей рукой игрока. Там, где находились ладони разбитого исполина, началось яростное прерывистое мигание, исчезающее и появляющееся без улавливаемого ритма. Будто разряды электросварки или же вспышки из оборванного провода. К тому месту мы и рванули, что есть мочи. Мамонтовым аллюром топая по пригоркам, кустам, деревьям, животным, игрокам и прочим незначительным препятствиям. «Она сделала это!» — вопило уродливое чудовище, некогда бывшее шепотом, вздымая корявые лапы к ошарашенному его видом небу. «Сделала! Ей-ей!» К зарождающемуся порталу шли не только мы. Удерживая над собой магический купол, вперед двинулся и огромный грузовой караван, обрушивший лобовой огонь на внезапно выросшую перед ним мешанину из скальных обломков и сухих деревьев, появившихся в пару секунд на ровном месте. Все как в старой доброй сказке. Кину я зеркальце за спину и проломлю тебе голову, к чертям, скотина ты страшная. В данном случае перед караваном создали магические противотанковые ежи, пытаясь не дать ему уйти. Но куда там? Караван-вожатый был тертым калачом и умело выводил обоз из ловушек. Да и вообще на месте золотых монахов я бы скромно поджал сейчас золотые ябки и резко поумерил захватнический пыл, ибо им сейчас не до чужого жиру. Сохранить бы собственную, уже сильно рваную шкуру. Несколько шальных снарядов едва не задели наши головы. Шкворчащий магический заряд на излёте подпалил хвост колывана и добавил ему скорости. Тиран отскочил от рухнувшей с небес глыбы, и мы оказались у невыносимо медленно растягивающегося, дрожащего магического марева. «Разверните уже чёртову марлю! Нам пора текать!» Не думаю, что мёртвый исполин прочёл мои мысли. Но портал установился спустя пару секунд после того, как я подумал об этом. И мы незамедлительно двинули в него. Задрожавшая земля дала знак, что всё только начинается. А когда я обернулся, по-прежнему прижимая к себе дочь, не столько ради защиты, сколько чтобы снова не смылась, чертовка. Когда я обернулся, то узрел рванувший к небесам огромнейший земляной фонтан. Почва вылетала сплошным потоком вместе с камнями и подземными животными. Особенно меня впечатлил беспомощно дёргающий лапами лиловый кротоед. Колыван продавил лобастой головой портал, шагнул вперёд, окунул хобот в иную реальность и нас ощутимо потащило вперёд. А позади, из разверзнувшейся дыры, вылетела очень большая каменюга. Не просто глыба, а нечто со сглаженными углами и характерной формы. Кажется, если я не ошибаюсь, это был большой обломок каменного плеча. Вместе с ним вылетело штук под двести разноцветных штуковин, больше всего смахивающих на весело раскрашенные кирпичи. «Мать твою!» Бешено заорала и схватилась за уродливую голову чудище шепот. «Кирпичи цветные! Град! Изумрудный город! Золотой город!» «Сволочь!» — ответил я злобно, с ужасом глядя на начавшее всплывать перед глазами панические сообщения игровой системы. Выскакивали они так часто, будто я попал под удар матёрого спамера. «Урод! Сволочь бешеная и больная! Ты заразил меня чумой и чёрной оспой, гад! Я вижу только кубическую радугу!» — оповестил всех лысый эльф с восторженной улыбкой, крутя головой по сторонам. «Класс! Изумрудный город!» — затряс меня шёпот, едва не оторвав мне руки своими лапами. «Кирпичи! Видел! Цветные! Видел! Видел! вид И тут нас наконец-то портануло прочь из гибельного места. Выплюнуло нас в место назначения, указанное мною обезбашенному водителю, орбиту в самый последний момент. И оказались мы километрах в пяти к югу от небольшого, судя по всему, городка Кром, что, в свою очередь, совсем рядом с южным краем огромнейшего мрачного леса «Темный край». На северо-востоке лежит великий город Рогхалероум, рядом с коем расположена клановая цитадель клана Неспящих. От них нас отделяют многие километры пути, лес и горный хребет, упирающийся в долину горячих туманов или, как её называли с содроганием игроки, чёртова баня или адская парильня. Я там не был, но слухов по Вальдире бродило достаточно. Это ужас дикий. А в самом центре долины скрывается великая и древняя но мы туда всё равно не собираемся. Южнее и чуть восточнее нас располагалось место, куда я обязательно хотел заглянуть и досадовал на себя, что не дотумкал сделать этого раньше. Там высился знаменитый «Утёс Рока», откуда грим безутешно сбрасывал части серебряной легенды. Знаковое для меня место. Но сейчас... Сейчас я просто наслаждаюсь. Наслаждаюсь. Тишина. Тишина. Ласковые прохладные воды перекатывают через мои ноги, накатывают на светло-зелёную грудь, брызжут в оранжевое лицо с чёрными крапинками. Приходится щурить янтарные глаза с вертикально поставленными зрачками, прикрывать лицо рукой с бессильно обвисшими пальцами. Рядышком плещется весёлый лысый тюлень, с восторгом принявший факт, что его ноги отказались работать, а речевой аппарат и вовсе отключился с концами даровав абсолютную немоту. В стороне, под здоровенным дубом толщиной в несколько обхватов, сидит самый настоящий леший. Или скорее лесной человек. Хотя человеческого там мало. Шепота превратила в уродливое чудовище, полностью обросшее косматой шерстью, отрастившее длинные клыки, потерявшее подвижность спины, зато получившее целый букет неприятных болячек, коим щедро поделился с нами. За моей спиной яростно чешется стремительно лысеющий волк. От черно-белого окраса не осталось почти ничего, кроме жалких участков. Остальное тело лысое, как коленка подстриженного и заболевшего лишаем пуделя. Еще дальше припаркован веселый мамонт-колыван. Внешне не изменился, если не считать полной глухоты. Зато научился тоненько смеяться в самые неожиданные моменты. Когда огромный зверь захихикал в первый раз, я стоял к нему спиной и от испуга подпрыгнул метра на полтора вверх. Рядом с мамонтом заливается от смеха весёлая разовощёкая девчонка-подросток, от избытка чувств хлопая себя по коленям и тыча в нас пальцем. Кроме Роски, мы все больны насквозь. И умираем. Между нами вбит в землю светоч целительство, сброшенный нам с смельчаком через телепорт и тут же умотавшим обратно. Он же оставил целый ящик лекарств. А вскоре к нам сбросят и доктора, что сейчас пока что занят другими бойцами, пострадавшими от крайне странных умений золотых тамплиеров. Чёрная баронесса уже не с нами. Великая владычица клана неспящих. Ага, как же мы ржали все вместе. Глава неспящих от одной из болезней стала ярко-черничного цвета, после чего девушка поспешно отбыла едва не утопив тюленя орбита в озерце и заставив его слопать кувшинку вместе с ни в чем не повинной лягушкой, насильно запиханных весельчаку в рот. Надо полагать, черничная буся отбыла в vip палату госпиталя неспящих, расположенного где-нибудь в особо настроенной оранжерее исцеляющего типа. Есть такие в Вальдире. Не раз слышал. Хотя полежать в такой палате не довелось. А мы простые смертные, не считая юной богини. Остались у небольшого озерца, обрамлённого гигантскими дубами. «Нам и здесь неплохо. Осталось лишь дождаться выздоровления». «Нифмифно!» — обиженно проворчал чудовище шёпот, нещадно кусая себе губы торчащими в разные стороны клыками. Боли он, понятно, не ощущал, это же игра. Но здоровье саму себя буквально откусывал. Невнятность — основной негатив. «Очень, очень смешно!» Не согласилась моя дочь и продолжила заливисто хохотать. Лысый тюлень радостно загугукал, закувыркался в воде, поддерживая мнение будущей богини. Я лишь фыркнул, уподобившись орбиту. И вновь расслабленно замер, дожидаясь прибытия эскулапа. «Нет, не нашего дока. Тут нужен настоящий профессор. Болезни нас поразили самые разные, причем сразу. Одновременно, так сказать» перекинувшись с нулевого пациента в нашей компании шёпота на всех остальных, исключая божественную сущность Роску. На крылые животных. Болезни, в том числе используемые для атаки, совсем не редкость. Но чтобы все сразу, это как? Откуда у золтамов такие подарки? А шёпота наградили всем букетом именно они. Правда, он так и не сумел понять, каким именно способом. Оружие? Жидкость? Магия? Но это необычно. В такое короткое время фиг заразишь столькими болячками. К тому же они очень сильны. Их действие буквально утроено по силе и скорости. Мое оранжевое лицо — болезнь, по легенде, найденная где-то в катакомбах под Альгорой, отчего заболевших ею насмешливо называли «мочилицами», намекая, что они упали лицом в лужу мочи. Ведь, по сути, именно в канализации обнаружили болезнь и вытащили оттуда на поверхность. Болезнь делает лицо оранжевым. На второй стадии добавляет черные крапинки, на третьей начинает постоянно съедать хиты жизни. Время между стадиями — сутки. У меня все три стадии прошли за 10 минут. И прямо сейчас, нарочито выйдя за пределы действия Светоча, я лечил и лечил себя собственной магией, радостно прокачивая заклинания. Наконец-то я сподобился. Ага, дело двигалось. Я воздействовал на себя исцелением уже не меньше сотни раз. Пару десятков раз подлечил орбита. Болезнь необычно быстро прогрессировала. Вместо трёх дней всё заняло 10 минут. И ещё раз. Это как? Все смешные внешние признаки служат более грозным целям. Клыки шёпота. Их цель не кусать губы, а делать речь невнятной, что автоматически затыкает любого мага. Ведь по легенде мы все заклинания якобы произносим вслух. Просто создатели игры решили, что если заставить игрока непрерывно орать что-то вроде «воздушный удар, воздушный удар, воздушный удар» и так далее, то игрок быстро пошлёт всех на хрен и возьмёт обычную дубину. Опять же, громкость мага всё одно влияет на уровень маскировки. Хотя на самом деле игрок не произносит вслух ни слова, когда кастует ту или иную магию. «Мои негнущиеся пальцы? Вот теперь попробую взять в руки оружие и повоевать. Ноги орбита? Попробуй побегай». Придётся ползти. Лысеющий тиран, помимо внешнего вида, постоянно трясётся от холода, плюс теряет жизнь от ядовитой экземы. Мои янтарные глаза я стал видеть хуже раз в десять. Постоянно щурюсь, хотя сижу в тени. Зато в темноте буду видеть лучше. Но в темноте болезнь резко усилится. Я начну терять жизнь в пять раз быстрее. М да Хихикающий мамонт, шут его знает, не встречался с такой болезнью. Знаю только икоту Хломга, который как мне показалось, заболела чёрная баронесса, ибо в момент её исчезновения, кажись, услышал я громкий ик. А сидящая на её плече ласка от неожиданности подпрыгнула и едва не свалилась. Она, кстати, выглядела обычно, будто и не заболела. Благодаря полученной передышке я принялся разгребать накопившиеся сообщения от игровой системы, не трогаемые мною с самого утра. Достижение. Вы получили достижение «Грабитель первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс одна десятая процента к шансу критического удара. Текущий шанс критического удара — 1,3%. Судя по короткой поясняющей информации, веселое достижение я получил благодаря тирану, укравшему чужого павлина. Ну, волк, гроза павлинов. Покосился был я на своего пушистого питомца, Да со вздохом решил его не ругать. Ему и так досталось. Из-за меня. Густой мех, как мамонт, слезал. «Внимание! В связи с разрушением порчи и грабежом чужого имущества, стража Альгоры выдала ордер на ваш арест. При оказании сопротивления будет применена сила. Плакаты с именем и описанием примет уже размещены на досках объявлений, а также разосланы в причастные гильдии и кланы. Берегитесь, правосудие дышит в затылок». Помните, самоличная явка с повинной критично влияет на суровость наказания. Срок до амнистии данного преступления — неделя. До амнистии осталось дней 6 часов. достижение Вы получили достижение «Преступник первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 0,1% к шансу критического удара. Текущий шанс критического удара — 1,4%. Я стал преступником. Вздохнул я грустно. «Это круто?» — насторожилась дочь. «Это плохо!» — исказил я свое разительно изменившееся лицо. «Это очень плохо! Законы надо чтить!» хм. «А стоит ли так ограничивать будущую богиню, стоящую над законами людскими?» «Ну, не то чтобы вот прямо строго чтить!» — продолжил я и, окончательно запутавшись в собственных умозаключениях, вздохнул. неважно «Хыр!» — закашлял, засмеялся леший шёпот. «Когда пройдёшь эпиляцию в явных и потаённых местах, а также напильник перорально, с нами дальше идёшь?» — осведомился я у тихушника и в ответ получил энергичное кивание. «Отлично. Кое с чем определился». Орбит. Minded. Тюлень загугукал, захлопал ластами, заплескался и подарил мне зажатую в зубах рыбку с выпученными от страха глазами. Щедрый дар я бросил тирану, и мой лысый питомец её радостно сожрал, после чего сделал круг и бухнулся в озеро, подняв кучу брызг. По воде поплыли клочья чёрной и белой шерсти. Вот так мы отравили звериной экземой ближайший водоём. Твою за ногу! Зато волку полегчало. Он с блаженной мордой плюхнулся на мелководье и замер. Колыван тоненький хихикнул, одобряя его поведение, и сунул свой весёлый хобот в озерцо, решив напиться рыбного бульона. Мне показалось, что вместе с водой громадный лохматый слон заглотнул и пару рыбёшек. Роско, само собой, отправится со мной. Чёрная баронесса отбыла, и сомневаюсь, что утончённая глава не спящих вновь решит появиться в нашей компании в ближайшее время. Надо собирать команду из проверенных временем и невзгодами бойцов. То бишь наших всех подтягивать пора. Но сначала пройдём курс лечения, дабы не заразить их до кучи. Больше всего меня радовал факт, что мы не вывалились из телепорта где-нибудь в людном месте, например, в центре Альгора, с нашим-то озверелым букетом болезней. За распространение эпидемии нас бы взгрели немыслимо. И плевать, что не по собственной нашей воле так произошло. Ох ты! Только сейчас я начал осознавать, что эти дико быстро прогрессирующие болезни в пакете «все в одном» являются не просто странным парадоксом, удивившим нас и замедлившим. Масштаб. Что, если сейчас на пласифонте начнётся распространение подобного пакета недугов? Что будет? Я скажу, что будет. Массовое вымирание всех чудиков разом. Они в своём преимуществе слабые, непрокаченные, начальных уровней, не имеют при себе эликсиров и свитков с целебной магией. Они приходят туда ради танцев и чудачеств. Но когда они поймут, что вокруг все подряд синеют, бледнеют, обрастают шерстью, отращивают клыки и умирают, Вот тогда вся эта многотысячная массовка, уже насквозь больная, ломанется во все стороны, издыхая на бегу, но успевая заразить еще кого-то. Классическая эпидемия, ускоренная в десятки раз и заряженная не одной болезнью, а несколькими. Местные эскулапы и стражи реагируют быстро, но все же не настолько быстро, да и сами поддадутся той или иной болезни. На примере очень крутого игрока черной баронессы доказано. Она заболела. И шёпота зацепило. А каждый из них сумеет одолеть королевского стража в бою с лёгкостью. И получится у нас... апокалипсис? Массовая смерть горожан. Вымершая Альгора. Пустые дома и перекатывающиеся по улицам перекати-поле. Ого. Да ну. Это у меня так воображение разыгралось. Не может же быть такого. Альгора центральный из великих городов. Её защищают крайне надёжно, но всё же... Повернувшись к чудищу шёпоту, я в нескольких словах рассказал ему о пришедших в мою отмороженную голову мыслях и удостоился в ответ крайне удивлённого взгляда, а затем клыкастый леший раззявил пасть и обрушил на меня невнятную кучу зажёванных слов, которые я всё же сумел разобрать и сложить из них следующее. «Ты только понял! Тамплиеры прокололись, никто не знал о такой лютой хрени. Это стопудово их главная тайна была, они её на нас, придурки, бухнули». Вернее, один из придурков, раскрывший тайну. И получит он за это от нас медаль золотую, а от своих сокланов смерть страшную, многоразовую, постоянную, вечную. Выть на Луну цифровую будет дебил. Уже вся клановая вальдира кипит и булькает от ужаса. Я на сообщения отвечать не успеваю. И это же какой-то стероидный клубок всех болезней подряд, и фиг от него защитишься. И болезни сильнее становятся в три раза быстрее, а лечатся в пять раз медленнее. Вот. «Мы первопроходцы, блин!» «Чёрная баронесса, как отсюда протонулась, отдала приказ, и наш клан разом выкупил содержимое почти сорока главных аптек и лавок в великих городах. А собственные алхимхраны мы закрыли к чертям и опломбировали. Ждём удара ядерных бактерий тюлен Тюлень-орбит смотрел на меня с тихой скорбью. Колыван погладил меня хоботом по голове. Тиран прижал уши к голове и тяжко вздохнул. А мне захотелось встать и отвесить каждому по полновесному пинку. «Я не орбит. Я не аналитик, слова тянущий. Я, блин... Я... Я отец! И мне некогда думать о всяких эпидемиях загадочных!» Чудище продолжил рокочуще мямлить, выдавая удивительную информацию. «У нас тоже один обалдуй вернулся домой с победой. Прямо в цитадель прыгнул с охапкой трофеев. Блокировали заразу в подвальной телепорт-зоне. Сидят там наши горемычные, пинают победителя почем зря» одновременно ощипывая с себя сиреневые перья и обдирая живые и поющие гимн грязи бородавки. В общем, хрена себе. А, забыл сказать. Только что пять боевых кланов атаковали клановую цитадель хромовников, башню золотых небес. Всем жутко интересно, из какой бочки тамплиеры черпают дикую заразу. И все хотят из той бочки отлить себе пару пузырьков. Ты не помнишь, как на тебя такой букет болячек повесили? не Жизнерадостно заржал леший шёпот, и подошедший мамонт в унисон с ним тонко захихикал. «Но у меня боевое лог-видео писалось вовсю. Наши аналитики потом его просмотрят детально, разберутся, какая скотина в меня шприцем ткнула». «Или клизмой заразной», — согласился я. «Но-но», — возмутился шёпот, обеими руками раздвигая шерсть перед глазами. «В любом случае, как-то я отвертелся, главное не сдох». «Но заразил кучу народа». «Главное, не сдох. Меня толпа народа пинала, а я умудрился выжить и дёру дать. Вот где класс». «Но заразил кучу народа. Главное, не сдох. И не я заразил, а храмовников-чумной доктор какой-нибудь. Скоро вскроют их башню, разберут по кирпичику. Каждого тамплиера прибьют, ограбят, изучат, снова убьют и снова изучат, да ещё и расспросят воскресшую тушку». «История повторяется», — хмыкнул я. Только там всё было по приказу жадного короля и римского папы. А здесь? Толпа жадных кланов и не спящая... «Мама!» «Или мадам чумная болячка не при делах?» «Хы!» — выдал шёпот и резко посерьёзнел. «Не смеешь корблять моего любимого клан-лидера! ЧБ Шупер!» «Ну, понятно!» — со вздохом кивнул я. «Боишься, что нас слышат левые уши, и потом тебя из-за здорового смеха прижмут за больное место!» «Какой то у нас осторожный!» «Тихушник он и есть тихушник!» «Я с самого первого дня в Вальдире!» Если опустить невнятность, гордо провозгласил шепот. «Еще в яслях отметился как шпион, вор и проказник благородных кровей!» А потом вышел оттуда и отравил наше существование. Сухо заметила выпавшая из вспышки телепорта светловолосая девушка в нежно-зеленом платье с уймой зеленых же ленточек, нашитых где попало, на мой взгляд. «Вы доктор?» — радостно спросил я, сразу зафиксировав клановый символ неспящих. Изумрудную змейку на небольшом деревянном жезле и профессиональный взгляд врача. «Я доктор», — подтвердила девушка с абсолютно непонятным, но наверняка что-то значащим ником «Плацебо на Цебо». 193-го уровня. «Снимайте штаны и принимайте двусмысленные позы». «А?» «Шутка». «Так, хоботными и собачьими займётся мой коллега, он придёт чуть позже». А вы для начала пьём это. Каждому из нас, кроме Роски и зверей, вручили по бутылке очень хорошего, но всё же вина, а не лекарства. Вино красное. Внутри какие-то тычинки болтаются, травинки бултыхаются. «Пейте», — приказала докторша. «Оно с травами, и в каждой ёмкости по три капли мёда из улей божественных пчёл. По бутылке разом выпиваем. но ну? А мне?» — возмутилась Роска. «Я тоже грабила и убивала. Где моя доля?» «Эй!» — рявкнул я. «А тебе морск люквенный. Пей, детка!» — подобрела девушка. «Орбит, ты ластами удержишь или тебе подержать?» Эльф не ответил, ибо уже пытался засунуть в бутылку язык, который, как мне показалось, вовсю сопротивлялся. Делать нечего. Откупорив бутылку, я с глубоким подозрением покосился на простую белую этикетку с потрясающим названием для внутреннего применения. После чего приложился к горлышку и начал вливать в себя пахучий алкоголь. Перед глазами незамедлительно побежали строчки, оповещающие о воздействии заряженного вина на мой насквозь больной организм. Резко прояснилось зрение, будто с глаз сдёрнули пыльный полиэтилен. Читать поступающую инфу можно было долго, но я решил оставить всё доктору, что в мягкой форме крайне жёстко потребовало. Доступ к статусу, пожалуйста. У меня перед глазами замелькал запрос от плацебо на цебо, и я ответил утвердительно. Понимая, что вздумай отказаться, как докторша меня пошлёт так далеко, куда и самые гордые орлы не долетали». Изучение данных заняло меньше 30 секунд. Профи. Затем мне вручили пару пузырьков и велели залпом. Я, не споря, заглотнул лекарство, в то время как девушка уже переключилась на орбита внимательно всматриваясь в мерцающий воздух над его головой. Глядя на крутящуюся вокруг докторши трёхцветную ауру — синий, зелёный и золотой цвета — Я наконец-то допёр, что нами занимается изживатель хворей, одна из узких специализаций лекарей. Боевые раны, они лечат куда хуже, чем обычные целители. А вот болезни их боятся как огня. Но специализация крайне непопулярна среди игроков. В мире, где ПВП правит бал, в первую очередь требуются те, кто прямо на поле боя вытащит твой уровень ХП из красной зоны в зелёную. И за как можно меньшее количество времени. Там счёт даже не на секунды, а на доли секунд. Но, судя по одежде, богатству эликсиров, божественному мёду и прочему богатству, мисс плацебо нацеба не испытывала нужды ни в чём, будучи снабжённой по крайне высокому классу. Чётко прослеживается забота не спящих о столь узкоспециализированном докторе. Это как годами содержать охотничьего пса, обученного лишь охоте на рябчиков, в той местности, где рябчики попадаются крайне редко. Эпидемии не так уж часто случаются. А подобного рода дикие волны непонятных заболеваний я вообще впервые слышу. На ум приходит только день, когда клан «Глаз дракона» умудрился таки вызвать какого-то крайне крутого демона исполинских размеров, напоминающего бурдюк величиной с пятиэтажку. Содержимое бурдюка оказалось крайним сюрпризом для всех. Целый регион Вальдиры был поражен магической хворью. А клан «Глаз дракона» Сумел убить вызванного демона, получив какой-то особый трофей, о сути которого до сих пор гадают за завсегдаты и трактиров здесь, и форумов там. Действие эликсиров проявилось не сразу. Но достаточно быстро я начал восстанавливать контроль над различными частями тела. Шепот стремительно линял, его зубы стали уменьшаться. Орбит продолжал угукать и плескаться, но, как я подозревал, делал он так лишь из кайфа. Вот только сильно задумчивые у него были глаза. Поселилось в них нечто тёмное, причём с тех пор, когда я встряхнул его и заставил выйти из забытья у локации Возрождения. «Как там говорила чёрная баронесса? Для него смерть реальна?» Наклонившись к лысому тюленю с вкраплением эльфийских ушей, я тихо произнёс, неожиданно выдав необычные для себя слова, отличающиеся некой бессвязностью. «В этом мире смерть берёт свою плату баллами опыта, помнишь? Ей этого хватает». А если стираешь старого персонажа, это не перерождение, это убийство старой души, уничтожение раз и навсегда. Так что, друг, кто бы ни сказал тебе дикую хрень про какой-то великий круговорот перерождения, это полная чушь. Не знаю, как про мир реальный, дай бог, чтобы так и было. Но вот в Вальдире этот фокус не работает. Нет здесь круговорота. Есть только один путь — от стартовой точки и в бесконечность. Поэтому дай пинка тому, кто нагрузил твой мозг подобной чушью. Если ты сам до этого дошёл, дай пинка себе. Если другой, кто тебе мозги промыл, пинка ему и массаж висков грязными пятками, чтоб больше не засорял тебе лысую голову. Нет и не будет круговорота через стирание персонажа. А гибель в этом мире — лишь повод подняться с колен, найти убившего тебя урода и вырвать ему сердце. Если такое найдётся, и учти, я прав. «Знаешь, почему я прав, а ты ошибаешься?» Некоторое время лысый эльф молчал, достаточно удивлённо пялись на меня. А минуты через три он задал вопрос. «Почему?» «Потому что я простой», — пояснил я. «Проще некуда». «А вы все невероятно сложные, млин Прямо как луковица или как Огр Шрек. Я вижу всё ясно и чётко, если не болею. А вы трындец какие заумные и сложные». И либо ты сам фигню про круговорот придумал, когда на мясорубку засмотрелся. Либо же тебе какой крендель с семью шишками на лбу промыл мозги. Не сестричка часом? Тогда два наградных пинка и от меня, прямо под хитрую сраку. Всё здесь просто, в волшебном мире вальдиры. Убили тебя? Встань! Найди того, кто это сделал, и убей его. Мы знаем, кто тебя грохнул. Осталось подрасти, а затем навестить его дом, постучать тихо в дверь и начать громко его убивать. И всё. Кстати, он и меня убил. Поэтому мстить будем вместе. Молчание продлилось ещё минуты четыре. Затем тюлень встряхнулся, почесал ухо и буркнул. Не сестра. Я сейчас. Остановившиеся глаза медленно закрылись. Орбит покинул виртуальный мир, его тело обмякло в озёрной воде. Я застыл в ожидании, сильно удивлённой реакцией собеседника. Впрочем, ждал я недолго. И вскоре лысый эльф, рывком ожил, довольно улыбнулся. «Дал пинка под сраку». «Ты молодец», — заверил я его, не став спрашивать, кому именно он дал пинка. «Но не сестре». «А кому тогда был вручён наградной пинок?» «Да какая разница, кому?» «Меня это не трогает и не затронет». «А то, что друг оживился и пришёл в себя, вот это результат. Это классно». Следующая доза жидкого счастья повестила нас плацебо-нацебо. «А затем пару уколов, и вы свободны. Только смеющегося мамонта и лысого волка попрошу задержаться». «Без тираж и не уйду», — объявила Роска, наклонившись к поманившему её орбиту. Эльф что-то ей прошептал. Та покивала. Он ещё пошептал. Дочь выпрямилась и воззрилась на меня с радостью. «Пап, а правда, что ты каждый день должен давать мне карманную денежку? Правда? Правда?» «Правда, правда». Закивал я, подхватывая с земли камень и делая шаг к озеру. «Чистая правда, доченька!» Забулькавший тюленорбит попытался скрыться в глубине, поэтому первый камень прошёл мимо цели. А затем на меня повисла протестующая орущая роско. «Скорей бы в город Кром!» выдохнул я, сдирая с себя дочь и одновременно открывая окно сообщений. «Где там наши бойцы и где мои слуги?»